АРМ. В здании АРМ уже несколько месяцев царила необычная тишина. Вначале мы просто нуждались в отдыхе. Но в последние несколько дней тишина по утрам сделалась какой-то нервозной. Направляясь к своим столам, мы, как обычно, приветствовали друг друга, но мыслями были вдалеке. Одни выглядели обеспокоенно, другие имели вид решительный и занятой. Никто не хотел присоединяться к охоте за матерями. За прошлый год мы смогли резко снизить деятельность орган-легеров на западном побережье. Нас поощрительно похлопывали по спинам, но результаты были вполне предсказуемы. Прибавится работа другого рода. Рано или поздно газеты поднимут вой о более строгом контроле над исполнением законов о рождаемости. И всех нас бросят на охоту за незаконными родителями. Всех. кто не будет занят чем-то другим. Так что для меня как раз наступил подходящий момент заняться чем-то другим. Этим утром я прошел в мой кабинет посреди обычной нервной тишины. Налив кофе, отнес к столу и запросил с терминала новые сообщения. Из щели выпал тонкий пакет, обнадеживающе. Я взял его одной рукой, чтобы прихлебывать кофе по ходу дела. Пакет выпал и раскрылся посередине. Пара представших передо мной цветных голограмм создавала впечатление, будто я заглянул через окна в морг и увидел два стола. Мой желудок чуть не вывернуло наизнанку. В такой момент увидеть людей с начисто сожженными лицами. Так, отвести глаза, посмотреть на что-то другое, не пытаться проглотить чертов в кофе. Почему ты не сменишь работу? Они были ужасны. Двое, мужчина и женщина. Что-то сожгло их лица до черепов и даже дальше. Кости и зубы обуглены, мозговая ткань спеклась. Я сглотнул и продолжал смотреть. Видовал я мертвецов и прежде. Просто эти появились в неподходящее время. Не лазерное оружие, подумалось мне, хотя наверняка не скажешь. Лазеру существует в тысячах вариантов и имеют тысячи применений. Во всяком случае, это не ручной лазер. Тонкий, как карандаш, луч ручного лазера прожег бы в плоти отверстие, а тут был какой-то широкий постоянный поток излучения неизвестной природы. Я перелистал отчет к началу и бегло просмотрел его. Подробности. Трупы были найдены на Уилджерском движущемся тротуаре в западном Лос-Анджелесе около 4.30 утра. В такое время люди движущимися тротуарами не пользуются, они боятся орган леггеров. Поэтому тела могли пропутешествовать пару миль, прежде чем кто-то их заметил. Предварительные результаты вскрытия. Они умерли дня 3-4 назад. Признаков наркотиков, ядов, следов от инъекции не имелось. Единственной причиной смерти, по-видимому, явились ожоги. Значит, это произошло очень быстро – одиночная энергетическая вспышка. Иначе они попробовали бы уклониться, и ожоги образовались бы и в других местах. Но таковых не было. Только на лицах и обугленные воротники. Прилагалась также записка от Бейтса, коронера. Судя по виду погибших, они могли быть убиты каким-то новым оружием. Поэтому он переслал материалы нам. «Сможем ли мы отыскать среди архивов АРМ что-нибудь, способное испустить поток тепла или света в фут поперечником?» Я откинулся в кресле, глядя на голограммы и размышляя. «Световое оружие, имеющее луч поперечником в фут?» «Лазеры такого размера делают, но только как боевое оружие, применяемое на орбите. Подобный лазер не обуглил бы головы, а превратил их в пар». Имелись и другие возможности, например, смерть в мучениях, зажать головы и подставить под выхлопную струю реактивного самолета. Или какой-нибудь странный случай на производстве, взрыв со вспышкой, застегнувший их в тот момент, когда они выглядывали из-за стола. Или что-нибудь в этом роде. Или даже лазерный луч, отраженный от выпуклого зеркала. Нет, это не может быть несчастным случаем от способа, которым избавились от этих людей, разит преступлением, чем-то, что надо скрыть. Возможно, Бейтс прав, новое нелегальное оружие. И я имею все шансы глубоко увязнуть в его поисках, когда начнется охота за матерями. АРМ имеет три основные задачи. Мы охотимся на орган легеров. Мы следим за мировыми технологиями, за новыми достижениями, которые могут привести к созданию нового оружия. воздействовать на мировую экономику или изменить равновесие сил между нациями, и мы обеспечиваем соблюдение законов о рождаемости. Полно. Будем честны сами с собой. Из всех трех функций защита законов о рождаемости, вероятно, наиболее важна. Орган-лигеры проблему перенаселенности не отягчают. Мониторинг технологий необходим, хотя, возможно, он начался слишком поздно, Повсюду уже столько термоядерных электростанций, термоядерных ракетных двигателей, термоядерных крематориев и термоядерных опреснителей морской воды, что один сумасшедший или группа сумасшедших могут при желании взорвать Землю или любую ее часть. Но если много людей в каком-либо регионе начнут заводить незаконных детей, остальной мир взвоет. Некоторые нации могут обезуметь до того, что прекратят контроль над рождаемостью, и что? На Земле уже 18 миллиардов. С большим числом мы не справимся. Поэтому охота на матерей необходима, но я ненавижу это занятие. Совсем не весело выискивать какую-нибудь несчастную женщину, до того возжелавшую иметь детей, что она пройдет сквозь ад, лишь бы избежать шестимесячных противозачаточных привидвок. Я бы при любой возможности постарался в этом не участвовать. Поэтому я предпринял несколько очевидных действий. Прежде всего, отправил записку Бейтсу в управление коронера. Вышлите все дальнейшие результаты вскрытия и сообщите, если удастся опознать трупы. Картин сетчатки и энцефалограмм, естественно, не будет, но эксперты могут что-то выяснить по генетическому анализу и отпечаткам пальцев. Некоторое время я размышлял, где же могли держать 3-4 дня оба тела, и почему от них не избавились тем же способом тремя днями раньше. Но это было занятие для полиции Лос-Анджелеса, нашей задачей являлся поиск оружия. Поэтому я составил поисковое задание для компьютера – найти штуковину, которая испускает луч такого-то рода. На основе картины проникновения в кожу, кость и мозговую ткань – Можно было, вероятно, построить зависимость частоты света от продолжительности вспышки, но я не стал с этим возиться. За свою лень я поплатился позже, когда компьютер выдал список разной техники в фут толщиной, и пришлось все это просматривать. Я набрал инструкции и сделал перекур с еще одной порцией кофе. И тут позвонил Ордос. Детектив-инспектор Хулио Ордос был изящным темнокожим, с прямыми черными волосами и мягким взглядом черных глаз. Когда я впервые увидел его на экране телефона, он сообщил мне об убийстве моего лучшего друга. Примечание. Эта история описана в повести «Смерть в экстазе». И двумя годами позже я по-прежнему вздрагивал, увидев его. «Привет, Хулио, по делам или так просто?» «По делам, Джилх, к большому сожалению. К твоему или моему? Обоих. Тут вообще-то убийство, но еще есть одна машина. Вот, видишь?» Ордос вышел из поля зрения и повернул камеру телефона. Я увидел чью-то гостиную. На зеленом травяном ковре был широкий обесцвеченный круг. В центре круга находились некий аппарат изрядного размера и человеческое тело. Не подшучивал ли Хулио надо мной? Тело было старым, наполовину мумифицировавшимся. В облике машины виделось нечто загадочное, а от нее исходило приглушенное зловещее голубое свечение. Ордос спросил вполне серьезно, «Ты когда-нибудь видел что-то похожее? Нет, какой-то прибор». «Без сомнения, устройство экспериментальное. Ни пластикового корпуса, ни компактности, ни признаков конвейерной сборки. Слишком сложное, чтобы изучать его по телефону», — решил я. «Да, похоже, этим должны заняться мы. Можешь прислать ее?» Ордос подошел ближе. Он слегка улыбался. «Боюсь, мы не в состоянии это сделать. Вероятно, вам лучше отправить кого-нибудь сюда. А где ты сейчас?» В квартире Рэймонда Синклера на верхнем этаже Родеволт Билдинг в Санта-Монике. «Я приеду сам», – проговорил я, с трудом ворочая языком. «Пожалуйста, садись на крышу, лифт мы остановили для исследования, хорошо?» Я повесил трубку. Рэймонд Синклер. Я никогда лично не встречался с Рэймондом Синклером. Он был в некотором роде затворником, но АРМ как-то имело с ним дело в связи с одним из его изобретением огнеподавителем. Примечание. Условный перевод выдуманного FireStop – вымышленного устройства, подавляющего химические реакции. Нивин планировал включить историю, связанную с этим аппаратом, в данную повесть, но впоследствии отказался от этой идеи, чтобы не слишком усложнять сюжет. И все знали, что в последнее время он разрабатывает межзвездный двигатель. Это были, конечно, только слухи, но если кто-то убил человека, в чьем мозгу хранился этот секрет, я отправился в путь. Роде Вольтбилдинг имел вид треугольной призмы в 40 этажей, с рядами треугольных балконов с каждой стороны. Балконы кончались на 38 этаже. Крыша представляла собой сад. У одного края росли розовые кусты, покрытые цветами, у другого крупные вязы, окаемленные ивами, а у третьего – миниатюрный лес из деревьев в стиле бонсай. В центре помещались посадочная площадка и ангар. Перед моим такси как раз на посадку зашла полицейская машина. Она опустилась и отъехала в ангар, чтобы дать мне место. За моей посадкой наблюдал вышедший наружу полицейский в ярко-оранжевой форме. Я никак не мог понять, что он держит в руках, пока не ступил из машины наружу. Это была полноразмерная удочка в футляре. «Могу я взглянуть на ваши документы?» – сказал он. Он проверил удостоверение АРМ на пульте в полицейской машине и возвратил мне. «Инспектор ожидает внизу», – сказал он. «А для чего удочка?» Он улыбнулся с таинственным видом. «Сами увидите». Из насыщенного ароматами сада мы спустились по бетонной лестнице на один марш. Она вела в небольшую комнату, наполовину заполненную садовыми инструментами, с массивной дверью, в которой был проделан глазок. Фордас открыл нам дверь. Коротко пожав мне руку, он глянул на полицейского. «Нашли что-то подходящее? Это хорошо». «В шести кварталах отсюда есть магазин спорттоваров», – пояснил полицейский. «Менеджер разрешил мне ее одолжить и настоял, чтобы я записал название магазина». «Ну, разумеется, ведь из этого дела получится реклама». «Пойдем, Джил. Ордос взял меня за руку. «Ты должен изучить эту штуку, прежде чем мы ее выключим». Запахи сада исчезли, но в воздухе что-то ощущалось. Веяние чего-то давно умершего – не полностью отфильтрованная и кондиционирования. Ордос провел меня в гостиную. Она выглядела в точности, как сцена чьей-то мистификации. Внутрикомнатная трава покрывала весь пол гостиной Синклера, от стенки до стенки. Внутри идеального круга, в 14 футов между диваном и камином, травяной ковер был пожухлым и высохшим. Снаружи зеленая трава ничем не отличалась от обычной. В центре круга лежала на спине мумия мужчины, одетого в широкие испачканные штаны и свитер-водолазку. На вид он был мертв уже месяцев шесть. На запястье, которое превратилось в кости, обтянутые коричневой кожей, болтались на витом платиновом браслете большие наручные часы с дополнительными циферблатами. Задняя сторона черепа была проломнена, скорее всего, лежавшим рядом классическим тупым оружием. Хоть камин практически наверняка являлся имитацией, сейчас никто не сжигает дерева. Набор каминных инструментов представлял собой настоящий антиквариат XIX или XX века. На подставке недоставало кочерги. Кочерга лежала внутри круга, в мертвой траве, рядом со сохшей мумией. Мерцающее головоломное устройство располагалось как раз в центре магического круга. Я шагнул вперед и чей-то голос резко произнес «Не входите в этот круг на ковре, это опаснее, чем кажется на первый взгляд». Я знал этого человека, офицер первого класса Вальпредо. Высокий, с маленьким прямым ртом и узким лицом итальянца. «Мне тоже кажется, что эта штука опасна», — заметил я. «Так оно и есть. Я потянулся туда сам», — объяснил мне Вальпредо, как только мы явились сюда. «Думал, что смогу отключить тумблер». и моя рука целиком онемела. Сразу же, никаких ощущений. Я тут же ее отдернул, но еще минуту или около того она была как мертвая. Я уже думал, что лишился ее. Потом в руке началось покалывание, словно я на ней спал. Полицейский, который привел меня, почти закончил собирать удочку. Ордос жестом указал на круг. «Ну что? Видел что-нибудь подобное?» Я покачал головой, разглядывая светящуюся фиолетовым машину. Что бы это ни было, это абсолютная новинка. На сей раз Синглер переплюнул сам себя. К пластиковой раме кустарно изготовленными скобами был прикреплен неровный ряд соленоидов. Вспученные места на пластике указывали, где крепились другие предметы, позже удаленные. На макетной доске сложное переплетение проводов. Имелись также шесть больших батарей, соединенных параллельно, и странная тяжелая штука, вроде скульптуры, из чистого серебра, как мы выяснили потом. К трем ее изогнутым выступам подходили провода. Серебро потускнело почти до черна. У краев виднелись старые следы напильника. В центре всей установки, как раз перед серебряной скульптурой, находились два концентрических соленоида – Погруженные в кусок прозрачного пластика. Они лучились синим, переходящим в фиолетовый светом тоже и с батареями. Менее заметное фиолетовое свечение исходило от всей машины, особенно от внутренних частей. Это свечение беспокоило меня больше всего. Слишком театральным оно выглядело. Как если бы режиссер по спецэффектам добавил его в дешевый триллер для полуночников, чтобы изобразить лабораторию сумасшедшего ученого? Я обошел систему кругом, чтобы приглядеться к часам на руке мертвеца. Держите голову вне поля, предостерег Вальпреда. Я кивнул и присел на корточки у границы мертвой травы. Часы мертвеца обезумели. Минутная стрелка делала оборот каждые 7 секунд. Секундную стрелку я вообще не смог заметить. Я отпрянул от границы мёртвой травы и поднялся. Межзвёздный двигатель? Какого черта? Эта испускающая синий свет штуковина скорее походила на пошедшую в разнос машину времени. Я вгляделся в тумблер, припаянный к пластиковой раме около батареи. С горизонтального рычажка свисала нейлоновая нить. Возникло предположение, что кто-то включил тумблер, стоя вне поля с помощью нити. Но чтобы выключить его таким же образом, пришлось бы повиснуть на потолке. Понимаю, почему вы не смогли отправить ее в штаб-квартиру АРМ. Вы даже не можете ее коснуться. Сунув туда руку или голову на секунду, вы оставите их на 10 минут без притока крови. Именно так. Согласился Ордос. «Похоже, что до выключателя можно дотянуться каким-нибудь длинным предметом. Может быть. Мы как раз собираемся это испробовать». Он указал на человека с удочкой. «В этом помещении не нашлось достаточно длинной вещи, чтобы достать до выключателя. Пришлось посылать». «Минутку, тут есть проблема». Он обернулся. «Полицейские с удочкой тоже». Что если этот выключатель настроен на самоуничтожение? Синклер, говорят, был скрытный тип. Или же поле может удерживать значительную потенциальную энергию. Вдруг рванет. Ордос вздохнул. Нам придется рискнуть, Джил. Мы измерили скорость вращения часов мертвеца. Час в семь секунд. Отпечатки пальцев, ног, метки прачечной, остаточный запах тела, выпавшие ресницы – Все исчезает со скоростью час в 7 секунд. По его жесту полицейский шагнул вперед и принялся подцеплять тумблер удочкой. «Мы уже, наверное, не сможем узнать, когда именно его убили», – добавил Ордос. Кончик удочки, описав несколько кругов, замер под выключателем, затем коснулся его. «Я застыл». Шест изогнулся, тумблер дернулся вверх, и фиолетовое свечение тут же погасло. Вальпредо потянулся к полю осторожно, словно воздух мог быть еще горячим. Ничего не произошло. Тут Ордос принялся отдавать приказы, и сразу все пришло в движение. Двое в белых халатах обвели мелом мумию и кочергу. Потом переложили мумию на носилки, сунули кочергу в пластиковый мешок и уложили рядом с мумией. «А вы опознали это?» – я кивнул на носилки. «Боюсь, что да». сказал Ордос. У Рэймонда Синклера имелся свой собственный автоврач. Хишь ты, эти штуки дороги!» Да, Рэймонд Синклер был состоятельным человеком. Ему принадлежали верхние два этажа и крыша этого здания. Согласно записям его автоврача, два месяца назад он имплантировал новый набор зубных зародышей. Ордос указал на мумию. За иссохшими губами виднелись только что проросшие зубы. Все правильно, это был Синклер. Его мозг творил чудеса, и кто-то пробил его железной кочергой. Вот эта светящаяся головоломка межзвездный двигатель? Или он так и остался у него в голове? Я сказал, мы обязаны найти того, кто это сделал. Мы обязаны. И даже при этом, и даже при этом, новых чудес больше не будет. Возможно, мы уже нашли ее, сказал Хулио. Я вопросительно глянул на него. «В автовраче лежит девушка», — пояснил он. «Мы полагаем, что она внучатая племянница доктора Синклера, Дженнис Синклер». Автоврач имел стандартную конструкцию, нечто вроде огромного гроба со стенками в фут толщиной и панелью, усыпанной циферблатами и красными и зелеными лампочками. Девушка лежала лицом вверх, лицо ее было спокойным, Дыхание неглубоким. Спящая красавица. Ее руки, погруженные внутрь автоврача, скрывались в объемистых резиновых рукавах. От ее красоты у меня перехватило дыхание. Мягкие каштановые волосы, виднеющиеся из-под головного электрода. Небольшие, идеальных очертаний нос и рот. Гладкая бледно-голубая кожа, пронизанная серебряными нитями. Это была вечерняя раскраска. Без нее Девушка производила бы не столь ошеломляющее впечатление. Оттенок голубизны слегка изменялся, подчеркивая формы тела и выпуклость скул. Серебряные нити тоже изменяли густоту в определенных участках, направляя взгляд к кончикам грудей или через слегка выпуклые мускулы живота к изящному овальному пупку. Такая раскраска должна была немало стоить, но девушка и без нее была красива. Некоторые из огоньков на панели горели красным. Я нажал кнопку считывания и огорошенно глянул еще раз. Автоврачивый нужден был ампутировать ее правую руку, гангрена. Пробудившись, Дженнис будет изрядно потрясена. «Ну хорошо», — сказал я. «Она потеряла руку. Это не делает ее убийцей». «А будь она некрасива, это изменило бы дело?» — спросил Ордос. Я рассмеялся. Ты сомневаешься в беспристрастности моих суждений? Люди погибали и не за такое. Но я понимал, что он может быть прав. У убийцы вполне могло не доставать теперь руки. Джил, по-твоему, что здесь произошло? Ну, как бы не смотреть на это дело, убийца, вероятно, хотел забрать Синклерову м -м, машину времени. С одной стороны, она бесценна, с другой... Похоже, с ее помощью он пытался соорудить алиби. Значит, он знал о ее существовании еще до прихода сюда. Я уже успел поразмыслить над этим и теперь излагал возникшую версию. Скажем, он позаботился о том, чтобы ряд людей знал о его местонахождении за несколько часов до того, как он явился сюда. Он убил Синклера в пределах действия, назовем это генератором. включил его, сообразил, что часы Синклера покажут ему, сколько времени он выигрывает. После этого он мог переставить часы назад и уйти с генератором. Полиция не смогла бы установить, когда был убит Синклер, например, шестью часами раньше или вообще, неизвестно когда. Да, но он этого не сделал. С выключателя свисает нить, убийца включил его, находясь вне поля. Вероятно, ему не хотелось 6 часов сидеть рядом с телом. А если бы он попытался выйти из поля после запуска, то расшиб бы себе нос. Выйти из этого времени в нормальное – все равно, что попытаться пройти сквозь стену. Значит, он выключил генератор, вышел из сферы действия и запустил его снова этой нейлоновой ниткой. Он, вероятно, сделал ту же ошибку, что и Вальбредо. Решил, что сможет войти обратно, и выключить поле. Ордос согласно кивнул. «Именно так. Для него или для нее было очень важно сделать это, иначе убийца остался бы без алиби и без добычи. Если он продолжал попытки дотянуться до выключателя сквозь поле, то мог потерять руку из-за развития гангрены. Для нас это было бы очень удобно, упростило бы поиск, но Хулио, ведь девушка могла пытаться сделать то же, чтобы спасти Синклера. Когда она вернулась домой, Синклер мог еще не выглядеть столь однозначно мертвым. Он вообще мог быть живым, отметил лордос. Я пожал плечами. Кстати, о фактах, продолжал инспектор. Она вернулась домой в час десять в собственной машине, которая все еще стоит в ангаре. За посадочной площадкой и ангаром наблюдают специальные камеры. Доктор Синклер серьезно заботился о своей безопасности. Девушка была единственным человеком, прибывшим этой ночью. И никто не покидал дом. С крыши ты имеешь в виду, Джилл. Из этих апартаментов есть только два пути. Один через крышу, другой через лифт, выходящий в вестибюль. Лифт находится на этом этаже и выключен. К нашему появлению лифт уже был приведен в такое состояние. Им неоткуда управлять, кроме как отсюда. Значит, кто-то мог подняться на нем сюда и потом отключить лифт. Или же Синклер его выключил сам еще до убийства. Понимаю, на что ты намекаешь. Так или иначе, убийца должен находиться здесь. Я обдумал это еще раз. Что-то мне не нравилось. Нет, не сходится. как она могла придумать столь блестящее алиби, а потом оказаться настолько глупой, чтобы запереться вместе с телом. Теперь плечами пожал Ордос. Лифт она выключила перед тем, как убить своего дядю. Она не хотела, чтобы ей помешали, это логично. А повредив руку, она слишком спешила добраться до автоврача. Один из красных огоньков сменился зеленым. Я был рад этому. Она не походила на убийцу. «В спящем состоянии никто не выглядит как убийца», – произнес я, обращаясь как бы сам к себе. «Никто!» «Но она находится там, где следовало бы находиться убийце». «Куе lastima, «Какая жалость испанская!» Мы вернулись в гостиную. Я соединился со штаб-квартирой АРМ и велел прислать грузовик. К машине еще не прикасались. Дожидаясь прибытия грузовика, я одолжил камеру у Вальпреда и сделал несколько снимков, чтобы запечатлеть установку на месте. Взаимное расположение компонентов могло иметь большое значение. Эксперты расхаживали по пожухлой траве. Распыляя аэрозоли, они обнаружили белые отпечатки пальцев. Следы крови начинали сиять ярко-желтым цветом. Эксперты сняли с машины множество отпечатков. На кочерге же не было ни одного. Там, где в траве находилась голова мумии, виднелась желтая лужица. За концом кочерки тянулся длинный желтый след. Было похоже, что кто-то пытался вытащить кочергу за пределы поля после того, как она упала на пол. Уютные и в то же время просторные апартаменты Синклера занимали весь верхний этаж. Этажом ниже... находилась лаборатория, где Синклер творил свои чудеса. Я прошелся по ней вместе с Вальпредо, она не производила большого впечатления и выглядела скорее как домашняя мастерская. С помощью имевшихся тут инструментов можно было собрать что-нибудь из готовых частей, но нельзя было соорудить ничего действительно сложного. Исключение составлял компьютерный терминал. Удобное откидывающееся кресло, помещенное в центре кругового головизорного экрана, было окружено таким количеством пультов управления, словно эта штука предназначалась для полетов на Альфу Центавра. Секреты должны были храниться в этом компьютере. Но я не прикоснулся к нему. Мы пришлем программиста из АРМ, чтобы пробиться через блокирующие коды, которые Синклер мог установить в банках памяти. Прибыл грузовик, мы затащили наследие Синглера по лестницам, на крышу не разбирая. Все части были прочно прикреплены к раме, а лестницы оказались широкими и не столь крутыми, как показалось в начале. В АРМ я вернулся в кузове грузовика, рассматривая генератор. Массивный кусок серебра походил на скульптуру «Птица в полете» или треугольник, над которым поупражнялся «Студент-тополог». К тому, что оставалось от углов, крепились провода. Был ли этот слиток сердцем машины или просто случайно подошедшим куском? В самом ли деле я еду рядом с межзвездным двигателем? Синклер вполне мог распустить этот слух сам, чтобы скрыть истинное назначение аппарата. Или же какой-то закон запрещал ему работать над двумя проектами одновременно? И я надеялся увидеть реакцию Беры. Джексон Бера наткнулся на нас, когда мы волокли эту штуковину по залам штаб-квартиры АРМ. Он брел позади с безразличным видом. Мы втащили машину в главную лабораторию и для проверки сверили ее со снятыми мною заранее голограммами. Бера прислонился к дверному косяку, наблюдая за нами. Интерес в его глазах постепенно затухал. Казалось, он сейчас вообще задремлет. Я познакомился с ним три года назад, вернувшись с астероидов и вступив в АРМ. Ему было тогда 20 лет, и он уже два года служил в организации, но там состояли и его отец, и дед. Немалую часть моего опыта я получил от Беры. И, учась охоте на людей, охотившихся за другими людьми, я наблюдал, как это занятие отразилось на нем самом. Сотрудник АРМ должен иметь способность к сопереживанию, Необходимо представлять образ мыслей того, за кем охотишься. Но в Бере было слишком много сопереживания. Я помнил его реакцию, когда Кеннет Грэм покончил с собой. Один всплеск тока через разъем в черепе и по проволоке внутри центра удовольствия в мозге. Беру трясло несколько недель. Или взять дело Анубиса в начале прошлого года, когда мы сообразили, что сделал этот тип Бера едва не убил его на месте. Повести «Смерть в экстазе» и «Беззащитные мертвецы». Я бы его не винил. В прошлом году Бера решил, что с него хватит, и, покончив с охотой за орган-лигерами, перешел к техническим вопросам. Теперь он, он руководил лабораторией АРМ. Он просто обязан был поинтересоваться, что собой представляет это оригинальное сооружение – Я ждал, когда же он спросит, а он просто смотрел, слегка улыбаясь. Наконец, меня осенило. Он полагал, что это розыгрыш, какая-то штуковина, смонтированная мною, дабы ввести его в смущение. «Бера», – произнес я. Он, улыбаясь, посмотрел на меня и спросил, «Ну и что же это такое, дружище?» Ты задаешь очень неловкие вопросы. Да, я понимаю твои чувства, но что же это? Мне конструкция нравится, она изящна, но для чего ты ее сюда приволок? Я изложил ему все, что знал, не вдаваясь в догадки. Когда я закончил, он только произнес. "На но новый межзвездный двигатель не очень-то смахивает. А, так ты тоже слышал об этом? Да, не похоже. Хотя... Я раздумывал над этой проблемой с того самого времени, как увидел установку. «Может быть, она должна увеличивать скорость синтеза?» – предположил я. «Это бы повысило эффективность термоядерного двигателя». «Чушь! У них уже 90% эффективности, а эта штука выглядит тяжеленной». Протянув руку, он осторожно коснулся изогнутого серебряного треугольника длинными тонкими пальцами. «Да, ладно, будем разбираться». «Желаю удачи. А я возвращаюсь в квартиру Синклера. Почему? Все интересное будет происходить здесь». Он достаточно часто слышал о моей мечте принять участие в колонизации других звезд. И хорошо представлял, насколько серьезно я отношусь к созданию нового двигателя для межзвездных транспортных кораблей. «Дело обстоит так», – пояснил я. «Мы заполучили генератор, но ничего о нем не знаем». «Мы можем его сломать. Я намерен найти человека, который хоть что-нибудь знает о генераторе Синклера». «То есть?» «Того, кто пытался его украсть. Убийцу Синклера». «Ну, раз ты так говоришь». Но его лицо выражало сомнение. Он слишком хорошо меня знал. «Я так понимаю, что назревает охота за матерями», — сказал он. «Да ну». Он усмехнулся. «Просто слух пошел. Вам, ребята, везет». Когда мой папаша поступил на службу АРМ, в основном и занималась охотой на матерей. Орган-легеры тогда еще не были по-настоящему организованы, а законы о деторождении были новинкой. Если бы мы их не навязали силой, эти законы вообще бы им не соблюдались никем. Разумеется, и люди швыряли в твоего отца камнями. Бера, эти времена ушли. Они могут вернуться, иметь детей – основной инстинкт. Бера, я вступил в АРМ не для того, чтобы ловить незаконных родителей. Я помахал ему рукой и ушел, прежде чем, он мог, смог, прежде чем он смог ответить. Я вполне мог обойтись и без напоминаний о моем долге со стороны Беры, который сам покончил с охотой на матерей».